Часть вторая. Жизнь — это сон, говорят. 24-26 июня 2021 года. Существование предшествует сущности и даже намного ее опережает. Виктор Миссель. Аномалия. В тот самый момент. Четверг. 24 июня 2021 года. База ВВС «Магуайр», Трентон, Нью-Джерси. Пассажиры гуськом бредут к ангару между двумя рядами вооруженных солдат в желтых защитных комбинезонах. Они прошли через металлодетектор с радиационным контролем, потом через дезинфекционный отсек и, наконец, по очереди стали медленно просачиваться в огромное помещение под куполом. Очередной строй солдат записывал их имена, фамилии, номер места в самолете. Протестуют немногие, раздражение и гнев сменились усталостью и тревогой. Только доведенные до иступления адвокатессе хватает сил раздавать направо и налево свои визитки. В ангаре военные подключили душевые кабины и передвижные туалеты. Установили сотню палаток и длинные столы. Они разносят горячую еду, некоторые пассажиры пытаются отдохнуть, лежа на матрасах в палатках. Но под стальным сводом гремит эхо, кричат и ссорятся дети. Десятки солдат несут вахту и отслеживают все перемещения. В северном углу медицинская бригада развертывает в стерильной палатке лабораторию, и дюжина медработников берут образцы слюны у каждого пассажира. В сборных павильонах в Восточном углу проводят очные ставки психологи из ПСИОП, следуя опроснику, который в срочном порядке разработали Миллер и Ван. За последние несколько часов протокол 42 значительно разросся. На западной стороне ангара, в пяти метрах над землей, тянется огромная металлическая платформа. Таскфорс перебралась туда, наверх, в один из залов с панорамным окном, откуда удобнее наблюдать за шумным хаотичным муравейником. Таскфорс, группа специального назначения, английский. На планшетах постоянно отображаются новые данные. АНБ определила геолокацию большинства пассажиров и членов экипажа рейса «Париж-Нью-Йорк» 10 марта. Около ста из них уже отправлены по домам. За ними установлен полицейский надзор. Биологи сравнили ДНК мартовских пассажиров и их двойников в ангаре. Они абсолютно идентичны. Самолет, стоящий на базе «Магуайр», точная копия того, что приземлился менее четырех месяцев назад. Митник ГИК из АНБ проецирует на экран двойное изображение. Перед вами совмещенные видео с камер салона первого класса. Слева первый самолет, рейс 10 марта. Справа тот, что приземлился сегодня. Нажимаем на паузу. Оба тайм-кода показывают 16 часов 28 минут 30 секунд. Изображения идентичны. Мы в самом разгаре турбулентности. А теперь пойдем по кадрам. В 16 часов 26 минут и 34,20 секунды Видеоряд расходится, и разделенный пополам экран превращается в нечто вроде игры «Найди 7 отличий». Слева у пассажирки очки взлетают вверх, справа они остаются у нее на носу. Тут открывается багажный отсек, там он закрыт. А главное, на левом видео в салоне темно, в то время как на правом его заливает яркое солнце. Первый самолет продолжает свое бурное путешествие сквозь страшную грозу 10 марта, тогда как второй вырывается в чистое небо 24 июня в 18.07. Поднимается такой гвал, что митник вынужден сорваться на крик, чтобы его услышали. «Вот!» — ликует он, и его голос звенит от возбуждения. Все произошло в этот самый момент, в 16 часов 26 минут 34,2 секунды. И это еще цветочки. Мы выбрали записи из трех внутренних камер Боинга, передней, центральной и хвостовой. Расстояние между ними 10 метров. На скорости 900 км в час, то есть 250 метров в секунду, Боинг преодолевает эти 10 метров за одну двадцать пятую долю секунды и чудесным образом эти камеры регистрируют 25 кадров в секунду. Вы понимаете? Не получив ответа, Митник продолжает. Делим экран на три части. Слева видео с первой камеры, в середине со второй, справа с последней. Итак, в 16 часов 26 минут 34,20 секунды, первая камера запечатлела момент, когда солнце внезапно затопило салон. Тот же феномен мы наблюдаем на втором видео. Но на следующем кадре. В 16 часов 26 минут 34,24 секунды. И, наконец, справа, на записи с третьей камеры, солнце появляется в 34,28 секунды. И... «Что это значит?» — спрашивает Сильверия. Митник торжествует. «Мы отмечаем расхождение в одну двадцать пятую долю секунды между всеми камерами, как будто второй самолет вынырнул из ниоткуда, пронизав неподвижную вертикальную плоскость. До этого плана — гроза, после него — голубое небо». Согласно нашим спутникам наблюдения, 10 марта этот самолет проходил через точку с координатами 42 градуса 8 минут 50 секунд северной широты, 65 градусов 25 минут 9 секунд западной долготы. И он же вновь появился сегодня юго-западнее, приблизительно в 60 километрах. И какой вы делаете вывод, Митник? Я? Никакой. Вообще никакой. Это всего лишь очередные показатели, которые придется обмозговать нашим умникам из Принстона. Он повернулся к двум математикам. Это сработало по типу фотокопии, ну, скан в одном месте, печать в другом, как лист бумаги, выходящий из принтера, спросила Тина Ван. Митник задумался. Идея показалась ему слишком абсурдной, и он сам не рискнул ее высказать. Снова наступила тишина. Кондиционеры еще не установлены, и в помещении зависла липкая духота. На мобильнике представителя Агентства национальной безопасности завибрировало сообщение. Он прочел его и вздохнул. Президент Соединенных Штатов требует, чтобы АНБ проверило, не появлялось ли 10 марта у нашего атлантического побережья русское или китайское судно, проводившее, возможно, эксперименты по путешествию во времени. Генерал Сильверия раздражен и подавлен. В порыве злого отчаяния он упирается головой в стекло и смотрит на ангар, залитый резким светом. «Откуда взялся этот самолет?» — вздыхает Сильверия. «У вас наверняка есть какая-нибудь теория на этот счет, профессор Ван? Профессор, без теории, что собака без блох? Извините, у меня пока ни одной блохи». «Мы надеемся найти всех пассажиров в течение 48 часов», продолжает генерал, «включая иностранцев, которые успели разъехаться кто куда после 10 марта. А до тех пор придумайте нам какое-никакое объяснение». «Нам надо расширить научную группу», предлагает Эдриан. «Квантовая физика, астрофизика, молекулярная биология. Команда должна быть на месте ранним утром». «Через полчаса», вступает Синован. Мы дадим вам список ученых, два-три философа тоже не помешают. Да? А зачем? — спрашивает Сильверия. А почему одних только ученых будет по ночам?» Сильверия пожимает плечами. «Не стесняйтесь, у меня достаточно высокие полномочия, чтобы похитить любого нобелевского лауреата на территории страны». Со следующей формулировкой. Просьба оказать содействие по настоятельной просьбе президента Соединенных Штатов. И еще нам нужен зал гипотез. Большое помещение для коллективной работы со множеством разных отсеков, а также столы, кресла, диваны, черные доски, мел, ну вы понимаете. Доски будут белыми и интерактивными. Так сойдет, спрашивает Сильверия без малейшего намека на иронию в голосе. И еще разные дури, чтобы не спать. Мы накачаем вас модафенилом, у нас его сотни коробок. Нам понадобится специалистка по вопросам непрерывности в пространстве и по теории графов, — решается Эдриан. Почему именно специалистка? У вас есть кто-то на примете? У Эдриана есть кое-кто на примете. Профессор Харпер из Принстона. Мередит Харпер, несколько часов назад мы как раз обсуждали... Топосы Гротендика -э в геометрии. Я сейчас же пошлю за ней военный автомобиль. Ей можно доверять? В том, что касается национальной безопасности? Абсолютно. Тем более, что она англичанка. Это проблема? Генерал Сильверия колеблется. Ладно, в этом чертовом самолете летели 13 британцев. Главное, что она не русская, не китаянка и не француженка. В любом случае мы собираемся сотрудничать с британской разведкой. И еще нам нужна кофеварка, настоящая, которая делает эспрессо», добавляет Эдриан Миллер. «Не требуйте невозможного», — усмехается генерал. Около 11 вечера в северном углу ангара поднимается вихрь серого дыма. Сначала простой завиток, но он быстро чернеет и становится гуще. «Пожар!» Раздается мужской голос, и волна паники захлестывает толпу. Пассажиры бросаются к закрытым дверям, расталкивая кордон солдат. Группа охранников спешат им на помощь. С огнем они справились быстро, и Сильверия схватился за микрофон. «Говорит генерал Патрик Сильверия, я призываю вас не поддаваться панике. Я спущусь и дам вам все необходимые разъяснения». Снизу до него доносится ровный гул. «Что вы намерены сказать этим людям?» — спрашивает Тина Ван у генерала, когда тот собирается спуститься. «Я бы не советовала вам сообщать им, что они все существуют в двух экземплярах и что им нехрена делать на Земле. Буду импровизировать. Да и кто знает, что мы все делаем на этой чертовой планете». Пока Сильверия, стоя у микрофона перед двумя сотнями пассажиров, вешает им лапшу на уши, пространно рассуждая о национальной безопасности, хакерстве и здравоохранении, военные изучают следы пожара. Огонь загорелся под раскладушкой и сразу же охватил всю палатку. Это был умышленный поджог. Узкую металлическую дверь, ведущую наружу в 30 метрах от них, взломали монтировкой. В момент всеобщей неразберихи охранники ослабили бдительность. Еще через 10 минут выяснилось, что пятиметровый участок ограды вокруг базы снесен автомобилем серого цвета, о чем свидетельствуют следы краски. Но на автостоянке недалеко от ангара, откуда ее наверняка и угнали, припарковано более 300 машин. Один из пассажиров сбежал и растворился в ночи. Полуночи список многопрофильной группы экспертов был готов. Действительные и потенциальные лауреаты Нобелевской и Абелевской премии и премии Филдса. Через полчаса агенты ФБР начали звонить им в дверь, прерывая всякую ночную деятельность, самая обычная из которых все же сон. Срочная просьба президента Соединенных Штатов. И мигалки, пронзающие огнями ночной мрак, произвели должное впечатление. Еще не было и часа ночи, а автомобили, вертолеты и самолеты уже переправляли ученых на базу Магуайр. Среди них и Мередит, ее легко узнать по запаху водки и зубной пасты. Ее явно вытащили из постели, но к тому моменту, когда Эдриан принимается довольно сбивчиво, описывать ей ситуацию она уже успела отозлиться. Она слушает его, насупив брови, смотрит вниз на толпу, не произносит ни слова. «Вы не зададите мне ни одного вопроса?» — удивляется Эдриан. «У вас что, найдется ответ?» Эдриан растерянно мотает головой и протягивает ей таблетку модофинила. Чтобы не заснуть, хочет добавить он, но она и так покорно глотает ее. «Вам бы следовало сказать мне, что вы тайный агент, Эдриан. «Это не совсем так. М Пойдемте, я отведу вас к координаторам». М да, математик в Принстоне. Классное прикрытие для шпиона». Эдриан толкает двери, и Мередит застывает, пораженная открывшейся декорацией. «Ох, Эдриан, какая красота!» — выдыхает она. «Прямо доктор Стрэнджлав». Каждое новое сообщение, поступающее на экраны, только подтверждает, что происходит что-то нереальное. Самолет, стоящий на посадочной полосе, абсолютно идентичен Боингу 787, совершившему посадку 10 марта. Конечно, самолет отремонтировали, и пассажиры стали старше. Сегодня вечером в Чикаго праздник. Исполнилось полгода ребенку, который присутствует в ангаре в виде орущего двухмесячного младенца. За 106 дней, прошедших между двумя прилетами, из 230 пассажиров и 13 членов экипажа одна женщина родила, и двое мужчин умерли. Генетически это одни и те же люди. Сильверия подводит итоги в узком кругу, не обращая никакого внимания на математиков. Допросы? «Мы дополняем анкету, составленную профессорами Ван и Миллером», говорит Джейми Пудловский из ПСИОП. «Мы специально вставили туда ошибочные данные, чтобы вызвать ответную реакцию и подтвердить личность собеседника. В любом случае имена пассажиров должны держаться в секрете». Митник снова потрясает планшетом. «Мы мониторим социальные сети по ключевым словам от Боинга до Магуайра». Когда разразится кризис, можно будет идентифицировать источник и ограничить распространение информации. Но мы с вами не в Китае и не в Иране, и нам не удастся заблокировать интернет. Пока что наш самолет упоминается только на страничке одного солдата с этой базы, но мы стерли его пост. Слава Богу. «Кстати, о Боге», — подхватывает Подловский. За словом «бог» обычно следует молчание. Такое у него свойство. Джейми качает головой, и в луче света мелькает тонкая темная косичка, бегущая по ее аккуратно уложенным седым волосам. Так вот, Бог сам по себе может стать проблемой. В нашей стране, как и во многих других, станут говорить о божественном вмешательстве или дьявольском. Нам не удастся воспрепятствовать вспышке суеверий и безрассудным выходкам всяких одержимых. Я взяла на себя смелость созвать совет духовных лидеров различных вероисповеданий. Советники президента по религиозным делам все сплошь евангелисты, и нас не должны упрекать в том, что мы ограничились ими. Среди пассажиров этого самолета есть христиане, мусульмане, буддисты. Время работает против нас, а все, что связано с религией по природе своей, непредсказуемо. «У вас карт-бланш, Джейми», — говорит генерал. «Наконец-то ваша контора с девятимиллиардным бюджетом займется полезным делом». «А как же французы, другие европейцы, китайцы и все остальные? Как мы поступим?» — спрашивает Митник. «Сообщим послам, что мы незаконно удерживаем граждан их стран? Мы ничего не будем делать. Подождем решения президента. Что-то еще?» В глубине зала Эдриан робко поднимает палец. «Чтобы различать пассажиров первого, мартовского самолета и второго, нам понадобится условный код. 1 и 2? Альфа и бета? Или цвета? Синий, зеленый, синий, красный? Том и Джерри? Лорел и Харди?» — подает голос Меритит. «Отличная идея, но нет», — обрывает их Сильверия. «Давайте не усложнять. Мартовский самолет назовем «Марч», июньский джун. Время не ждет. Блейк это знает. В ангаре ему хватило 15 минут, чтобы найти лазейку в системе охраны и сбежать. А еще через 7 он уже катил в сторону Нью-Йорка за рулем старого пикапа «Порт-Ф», самого неприметного автомобиля в мире, угнанного им состоянки стоянки на базе. Весь багаж всегда должен умещаться в рюкзаке. Разумеется, он не отдал бортпроводникам купленный в Париже одноразовый мобильник и увернулся от анализа ДНК. Он приехал в Нью-Йорк в 2 часа ночи, выкинул в мусорный бак австралийский паспорт, по которому влетел в Америку, бросил пикап на темной улице, тщательно стерев все отпечатки на руле и сиденье, но потом все же поджег его для собственного спокойствия. Это самая настоящая летняя ночь, даже знойная, и Блейк, увидев с изумлением газету, датированную 24 июня, вынужден признать, что, как бы там ни было, температура воздуха вполне объяснима. В круглосуточном веб-кафе на Манхэттене он просмотрел новости за последние несколько месяцев и узнал, что 21 марта в Квоге убили некоего Фрэнка Стоуна, Значит, кто-то выполнил его заказ. Он попробовал открыть свои секретные банковские счета, но кто-то поменял пароли. Он зашел на страничку своего ресторана в Фейсбуке, потом на страничку Флоры. На фото, выложенном 20 июня, человек с перевязанной головой, похожий на него, как две капли воды, держит на коленях дочку. Флора подписала. «Пони — свирепый хищник». Он ощупал свой лоб. Ни шрамов, ни синяков. На какое-то мгновение Блейк выбрал самое банальное и дебильное объяснение. Амнезия. Нет, не прокатит. Прагматизм победил. Как всегда. Ему надо вернуться в отправную точку. Он поехал на такси в аэропорт Кеннеди, купил на новый паспорт и за наличные билет на ближайший рейс в Европу. Нью-Йорк, Брюссель, отправление в 6.15. В субботу в 9 вечера он возвратится на европейскую землю, а автобусы в Париж ходят каждый час. У Блейка будет время поспать и, если не понять, что к чему, то, по крайней мере, все обмозговать.